Глава 35 Мария лежала в клетке, прижимая к себе раненую руку. Мизинец и безымянный палец превратились в ноющие обрубки, покрытые запекшейся кровью. Она подумала, не воспалятся ли рано, и решила, что это не имеет значения. Все равно она недолго протянет. Ее обжигало солнце, а ветер усиливал мучения, швыряя песок. Загон примыкал к ограждению, за которым находились гиены. Они наблюдали за ней, высунув языки. Стоило ей шевельнуться, как звери просовывали морды через решетку, словно надеялись, что на этот раз забор упадет. Упорные. Лучше умереть от обезвоживания, высохнуть и превратиться в мумифицированный труп. Тогда, по крайней мере, Вет, Эстебан и Като будут разочарованы. Тогда она не станет для них развлечением. Они не увидят, как она с воплями пытается убежать от гиен. «Жаль, нет ничего подходящего под рукой, чтобы повеситься или вскрыть себе вены». «Держи, тебе нужно пить». Рядом с клеткой стоял Дамьен с бутылкой воды и тарелкой в руках. Она впервые увидела его здесь. Раньше приходили другие. «Не хочу». Со вздохом он присел на корточки и стал проталкивать еду через решетку. «Не хочу!» — крикнула она. Солдаты вето оглянулись. Эстебан встал и с улыбкой подошел поближе. Дамьен бросил на Марию полный ярости взгляд. «Видишь, что ты натворила?» Мария рассмеялась. «Думаешь, я его боюсь? Что он сделает? Скормит меня гиеном?» «С тобой можно много чего сделать», — сказал Эстебан. «Просто нужно следить, чтобы ты не истекла кровью». «Оставь ее в покое», — сказал Дамьен. Ты уже сделал достаточно. Мне не нравится, как она на меня смотрит. Забудь. Не учи меня, пандехо, а то и тебя туда брошу. Дамьен отошел. Эстебан просунул за ограждение тарелку, на которой лежал рис с фасолью. — Давай пути-то ешь. Набирайся сил, иначе бежать не сможешь. Он махнул в сторону Гиен. — Правило знаешь? — Да. «Мы запускаем тебя через одни ворота, и если доберешься до противоположных вет, дарит тебе свободу. Если ты бегаешь быстро, если тебе повезет, то у тебя есть шанс. Но для этого тебе нужны силы». Мария с ненавистью посмотрела на него, представляя, что это за ним гонятся гиены. «Ну же, лапочка, вот еда. Макни в нее свою мордочку. шрис! сука!» Она представила себе, как по его шее течет кровь. Эстебан нахмурился и ушел. Дамьен вернулся с еще одной бутылкой воды. «Пей, я серьезно. Какая тебе разница?» Дамьену хотя бы хватило совести выглядеть смущенным. «Я... я не знал, что так выйдет. Когда вы скормите меня им?» «Когда этого захочет вет Он посмотрел туда, где под навесом Эстебан и другие солдаты Вета играли в карты. Ему нравится, что люди тебя видят, что они знают, к чему все идет. Он протолкнул бутылку через щель в ограждении. Может, еще не скоро, так что стоит поесть и попить. Мария хотела отказаться, однако голод и жажда одержали верх. Она жадно напилась и съела пищу, заталкивая ее в рот здоровой рукой стебан подошел посмотреть. «Почему для него ты ешь, а для меня нет? Все еще злишься из-за пальцев?» В голове Марии крутилась только одна мысль. Как же ей хочется увидеть его смерть. Услышать его предсмертные вопли, заставить его заплатить за то, что он сделал. Сжать его горло, заманить бы его как-нибудь в клетку. «Уходи, стебан сказал Дамьен. «Хватит!» — повеселился. «Это вряд ли. Веселье только начинается!» — возразил Эстебан. Он собирался что-то сделать, но тут его позвал Като. «Эстебан, мы опаздываем!» «До встречи, девочка! Вернусь, тогда и поговорим!» Он и Като сели в огромный черный пикап и уехали, оставив после себя облако пыли. Дамьен снова присел на корточке рядом с Марией. В нескольких метрах от них с любопытством следили за происходящим желтоглазые гиены. Голодные, заинтересованные. Мария подумала, правду ли сказал Эстебан, что ей, по крайней мере, дадут хотя бы малейший шанс спастись. «О чем ты думала?» – спросил Дамьен. Мария с отвращением взглянула на него. «О том, что нужно валить отсюда, на хрен «Я считал тебя умной!» «Проваливай, Дамьен!» «Извини, просто не ожидал, что ты сюда попадешь. Мне казалось, что ты знаешь правила игры. Твоя подружка Сара, она знала. Тебе нужно было держаться ее». «Сара умерла». Дамьен был удивлен. «Что? Не в курсе?» – подделала она его. «Она играла так, как вы хотели. Мы пошли зарабатывать для вас деньги и ее убили. Мы оба делали то, что нужно вам». И теперь ее больше нет. Она злобно взглянула на него. И это твоя вина. Ты нас подставил. Вот поэтому я и решила сбежать. Мария стерла пот со лба. Ее черные волосы были горячими и тяжелыми. Она тут поджаривалась. Дамьен выглядел виноватым. «Помоги мне», — шепнула Мария. «Как?» «Выпусти меня». Он неуверенно рассмеялся. «Ключи у них вон там», – настойчиво продолжала Мария. «Я их видела. Сегодня ночью сможешь меня выпустить. Никто не узнает». Дамьен посмотрел на бойцов и фета, которых не интересовало ничего, кроме карты текилы. Она видела, что он слабеет. «Тебе они нравятся не больше, чем мне». И это была правда. Он находился на самой нижней ступени иерархии – На самом деле он был не одним из них, а просто мальчиком, который командовал шлюхами Вета. «Мы оба уйдем. Отправимся на север». «Не могу», — Дамьен покачал головой. «Если я такое выкину, меня бросят к тебе. Тоже побегу на перегонки с гиенами. Они не узнают сегодня ночью». Однако связь между ними прервалась, и Мария это почувствовала, просто действовала на автомате. «Ты в долгу передо мной?» — сказала она. — Я здесь, из-за тебя. Дамьен отвел взгляд. — Я постараюсь достать пузырей. Закайфуешь. Если и примешь побольше, то почти ничего не почувствуешь, когда... Он замолчал, поглядывая на Гиен. — Когда они порвут меня на части. Хочешь, чтобы я побалдела перед тем, как меня съедят заживо? — Так принести тебе пузырей или нет? — смущенно спросил Дамьен. Вместо ответа она с ненавистью уставилась на него. «Извини», — буркнул он и стал отворачиваться. «Дамьен!» Он снова повернулся к ней. «Да?» «Иди ты на нахрен!»